После жаркой и продолжительной дискуссии они, наконец, согласились в том, что необходимо направить в лагерь притория послов, выбранных из числа наиболее авторитетных сенаторов и трибунов. Эти посланцы должны были дать понять Клавдию, насколько неподобающе и даже вредно для него было бы оказаться орудием бунтарских страстей приторианцев, восставших против сената, всадников и народа, в чьих руках находится законная власть, и право распоряжаться судьбами Рима. Затем сенаторы разошлись, предварительно поручив спокойствие города, Хирее и Сабину, а все верховные полномочия, передав консулы Сенцию Сатурнину и еще одному преемнику Калигулы на этом посту, который готовился возложить на себя фасцы в день отъезда императора в Египет. Этим вторым консулом, тотчас вступившим в предназначенную должность, был Квинт Помпонии Секунд. Когда Сенат был распущен, трибун Юлий Луб в сопровождении нескольких претарианцев отправился во дворец тирана, где занялся поиском Цезонии Мелонии и маленькой Друзилы. Обойдя пустые покои дома, покинутого рабами и слугами, он, наконец, в одной из самых дальних комнат нашел Цезонию, ползавшую на коленях перед окровавленным и обезображенным 30 ранами трупом гая Калигулы. Растрепанный и перепачканные кровью, Она словно безумная громко причитала, обращаясь к телу супруга. Неподалеку от нее на полу сидела малютка, игравшая с окровавленными сандалиями тирана. Луб дал знак солдатам, чтобы они оставались за порогом, а сам вошел в комнату. Увидев трибуну, сжимавшего в правой руке обнаженный меч, Сезонья не выразила ни страха, ни удивления. «Я ждала этого», — сказала она. Потом она встала на ноги, указав рукой на труп, Повернулась к лупу и притерианцам, которые с любопытством заглядывали в дверной проем. «Вот, — произнесла Цезония, — вот он, ваш император, молодой красивый, отважный. Вот он, его тело изуродовано тридцатью ранами. Это вы, это ваши центурионы и трибуны доставили удовольствие подлым Патрициям, убив моего бедного Гая, который вас так любил, так щедро даривал милостями и наградами». Немного помолчав, она добавила, «О, я это заслужила!» И Гай это заслужил, потому что слишком доверял вам и не хотел меня слушать. А ведь я знала, я догадывалась о предательстве. Сколько раз я говорила ему, чтобы он приказал убить этих трусливых патрициев. Всех убить, всех до единого. Ах, вот какие советы ты давала этому чудовищу, жаждавшему человеческой крови!» расверепев воскликнул луп и поднял над головой меч. Притерианцы разом валились в комнату, крича. «Смерть ей! Смерть ей!» Тогда Цезония раскрыла грудь и подставила ее под меч трибуна, который тут же нанес ей удар огромной силы. Женщина упала на колени. Ее белая кожа мгновенно обогрелась кровью, хлынувшей из ужасной раны. Вдова Калигулы с приглушенным стоном повалилась на спину. Один из притарианцев схватил маленькую друзилу за ножку и, широко размахнувшись, размажил ее голову об стену. А пока все это происходило на Палатинском холме, В лагере Притория к шестнадцати когортам гвардейцев, желавших, чтобы преемником Гая стал Клавдий Друз, присоединилось войско германцев. Кроме них нового императора хотели провозгласить бесчисленные толпы городской черни и клиенты родов Юлия и Валерии, оцепив земляную насыпь вокруг казарм. Клавдий поначалу перепуганный, но затем ободренный грозной мощью приторианцев, а также настойчивыми просьбами супруги, Калиста, Паланта и Полибия, В конце концов решил больше не противиться судьбе и принять корону из ее рук. Он пообещал каждому претерианцу по шесть тысяч сестерцев в случае победы, и хотя был уверен в успехе, время от времени спрашивал о вестях из Курии, всякий раз добавляя, «А если Сенат будет против? Вдруг он не захочет поддержать меня?» «Ничего захочет, вот увидишь», — досадливо морщись отвечала мисс Алина. Ночью император и императрица позвали своих друзей на ужин в комнату, предоставленную им префектом Притория. В течение всей трапезы Миссалина то и дело вставала из-за стола, чтобы отдельно переговорить с Климентом Аритином, с Калистой или с Квинтилией, которая приносила новости из города и, получив очередное поручение, вновь исчезала. Дело было в том, что, сохраняя внешнее спокойствие, супруга Клавдия не могла не думать о двух тысячах приторианцев, решившихся отстоять древнее республиканское правление. Вот почему она, не открывая своих опасений мужу, который впадал в панику по любому поводу, принимала все меры, чтобы потушить пожар, разожженный на форуме Хиреи и Сабином. Ее главной заботой было вернуть в лагерь четыре когорты гвардейцев и присоединить их к шестнадцати, уже присягнувшим Клавдию. «Все может случиться, пока две тысячи солдат подчиняются Сенату», — повторяла она. Нужно любой ценой заполучить эти когорты. Любой ценой.